Глава четвертая. «Ох, ну твою же мать! В один момент ужасно захотелось послать всех к черту с их проблемами и чтобы они разбирались сами. Но... Я же тут мужик и глава клана. Я? Ну, а кто еще? Поэтому никаких срывов и только обдуманные действия. Сделай шаг назад, успокойся. Успокойся и подумай. Если разом навалилось так много проблем, это еще не значит что они нерешаемые. Значит, Виктория отвечу чуть позже, потому что она может и подождать, а вот остальные нет. К Анне с Екатериной я подойду сразу после того, как... Варя, я посмотрел на Романову, что воткнулась головой в мою грудь и плакала. Чуть приобнял ее за плечи. Что такое? Почему ты плачешь? Что-то случилось? Иван, забрав дополнительную порцию винегретика, подошел к нам. «Че такое?» – удивился здоровяк. Но Варя пока что не отвечала. Она продолжала мокрить мою рубашку, благо, что та сегодня была черной. «Давайте присядем», – сказал я и окинул взором столовую. Отыскал укромное местечко за столом у окна, и мы двинулись туда. Посадив Варю рядом с собой, поставил перед ней стакан с крепким кофе. «Попей немножко». Романова, словно маленький ребенок, двумя руками схватилась за стакан и нелепо прильнула к нему губами. При этом все ее тело продолжало немного трястись, она хныкала. «Я боялся, как бы сейчас горячий напиток не разлился на нас. Аккуратно!» «Блин, да что случилось?» – изнывал от нетерпения Иван. «Только покажите мне пальцем, и я убью того, кто обидел Варю». М «Да, здоровяк все-таки довольно быстро пришел в себя после вчерашнего». Хотя и некоторые изменения были заметны, как минимум он с намного большей страстью, чем обычно, отдавался всяким мелочам, будто хотел отдать всего себя без остатка, чтобы не хватило на переживания по поводу отца. И я могу его понять, это довольно хороший способ забыться. Некоторые же, напротив, избирают стенание и хандру, но я такой подход совсем не люблю, хотя кому-то он и правда может помочь. Иг... Игн. Игнат, пыталась выговорить Романова, это было очевидно. Так я и думал, Иван с неимоверной злобой откусил половину пирога. Ну все, я его точно убью, с набитым ртом говорил здоровяк. Не убьет, конечно, но в таком расположении духа мой братец действительно может натворить какой-нибудь ерунды по отношению к блестящему, поэтому надо будет объяснить ему, что Игнат того не стоит и что все случившееся в целом лишь плюс. «Да, убей», — сказала Варя. «Он этого заслужил». Иван подорвался со стула. «Так», — чуть прикрикнул я, — «никому не двигаться и всем успокоиться». «Сядь, говорю». Здоровяк вернул пятую точку обратно. «Никто никого не будет убивать, ясно? И избивать тоже, кстати. Вообще без рукоприкладства обойдемся. Хорошо?» Иван надул щеки. Я повернулся на Романову. Ты сейчас нам все в подробностях расскажешь, и вместе мы решим, что делать дальше. Договорились?» Л «Ладно», — согласилась Варя. «В общем, она разблокировала телефон, что лежал рядом с ней на столе, и на экране сразу же показалась фотография. Я мгновенно определил, что на ней Виктория вместе с Игнатом. Ого, сарафанное радио сработало так быстро!» Варя отвела взгляд в сторону, чтобы снова не смотреть на фото, и пододвинула телефон на середину стола, чтобы и Иван, и я могли лучше разглядеть. «Можете ли стать вправо», — добавила она. «Мы с Иваном нависли над телефоном и стали рассматривать пьяную фотосессию. М-да, фотограф из не какущий, ну или алкоголь, так сказался, на ее умениях» потому что большая часть снимков выглядела, мягко скажем, не совсем четко. Но, тем не менее, без особых проблем можно было разглядеть, кто именно перед нами. Игнат с его глуповатым от алкоголя особенно лицом, и Виктория, ну а с ней и так все понятно. На некоторых фотографиях Игнат и вовсе выглядел спящим. Видимо, Амосова старалась как могла, молодец-то какая. Ну, что я могу сказать... Я выключил экран и отодвинул телефон обратно к Варе. В принципе, ничего удивительного. «Да-да», – поддакивал Иван, – «я сразу понял, что этот Агнат вытворит что-то подобное». «Братец прав, крепость ваших отношений с самого начала вызывала много вопросов. Ты только не обижайся, мы, как твои друзья, будем говорить только правду, хорошо?» Варя кивнула и снова уткнулась в кружку с кофе. «Не пойми меня неправильно» но ваши отношения были обречены с самого начала. Вы просто-напросто друг друга не любили, не было даже никакой влюбленности, да чего уж там, даже, вы даже не нравились друг другу. — А мне-то он как не нравился, — добавил Иван. — Я, я не знаю, наверное, так и есть, — говорила Варя. И поэтому такое поведение было лишь вопросом времени. Как только Игнат нашел более доступную девушку, чем ты, он не удержался». «Вас ведь ничего не связывало, да и человек он такой, немного подлый и эгоистичный». «О, да-да-да, скотина он последний, ты правильно говоришь», продолжал комментировать здоровяк, попутно запихивая в свой рот все больше и больше еды. «Так что не вижу смысла переживать, подруга», я улыбнулся Варе. «С одной стороны, это даже хорошо, что вашим отношениям пришел конец. Как я уже сказал, у них не было будущего». «Вы просто друг другу не подходите, и лучше пережить расставание сейчас, потому что спустя год или два сделать это было бы во много раз сложнее». Романова сделала большой глоток и немного встрепенулась. «Мне ведь даже... Нет, меня не само расставание расстраивает. Обидно просто, обидно мне. Я что, настолько никчемная и плохая, что мне изменяют на третий день отношений?» — Конечно, нет, — заявил Иван. — Это долбаный Игнат, тот самый никчемный, никчем уж несчастный. — Да не в этом дело, Варь, я тебе объясняю, он тебя не любил, и поэтому, как только перед его носом вильнула другая девушка, он тут же зацепился за ее задницу, понимаешь? — За задницу, — зачем-то повторила девушка. — Ну да, понимаю я все, понимаю, но обидно-то не меньше. — Ничего, это скоро пройдет, зато тебя теперь ничего не держит, ты полностью свободна. Романова как-то странно посмотрела на меня и тут же отвела взгляд. «Угу, ты прав. Черт, какой же дурдом в самом деле. Я ведь сам устроил все это и теперь будто бы оправдываю случившееся. Но нет, я ни капли не лукавлю, когда говорю об отношениях Варии и Игната. Дело правда обстоит ровно таким образом. Так что с самим собой я честен». «Ну что, идем бить лицо?» – спросил Иван. Так, у нас пара уже скоро начнется, так что давайте вы на нее идите. А ты? – спросила Варя. – А я скоро вас догоню. Надо кое-куда заскочить. Хорошо. Иван доел свое хрючево, а Варя допила кофе. Вместе мы вышли из столовой, но потом разошлись по разным сторонам. Они на пару, а я в раздевалку, потому что в раздевалке меня ждали Екатерина с Анной. Перед тем, как разойтись, еще раз сказал Ивану – чтобы тот, если увидит Игната, не обращал на него внимания, шепнул, что лишние проблемы нам сейчас не нужны. Он вроде как меня понял. Пока шел, написал Екатерине сообщение, чтобы узнать, на том ли месте они еще. Положительный ответ пришел спустя полминуты. «Отлично». Я поднялся на второй этаж и завернул в сторону раздевалок. Пока шел, был полностью погружен в свои мысли, поэтому не обращал внимания на людей вокруг. Но кое на кого все-таки стоило его обратить. «Воронцов!» – Виктория перехватила меня возле окна. Она сидела на подоконнике, закинув ногу на ногу с надменным видом. «Вот черт!» «Привет!» – поздоровался я. «Ты чего на мои сообщения не отвечаешь?» «Да я еще не видел... Хотя... Да, ты охренела такое просить?» Амосова возмутилась всем своим видом, спрыгнула с подоконника. а «Что значит охренело такое просить?» «То и значит, я же тебя просил придумать то, что никак не сможет навредить нашим с Екатериной отношениям, а ты...» «Да как то навредит-то?» «Действительно, как может навредить тот факт, что я буду изображать вид твоего парня? Просто ума не приложу!» Да блин, Воронцов, я же не прошу тебя делать это каждый день. Нужно всего один раз сходить в гости к моему деду. Всего один раз. В этом нет ничего страшного. Просто мне это очень поможет. Очень-очень поможет. И чем же тебе это поможет? Ну, понимаешь, он же глава нашего клана, а не мой отец. А именно он дает нам деньги. Мне дает деньги. И? Он очень консервативный человек и в последнее время часто ругает меня за мою несерьезность, поэтому нужно ему доказать, что я взялась за ум и стремлюсь к созданию прочного союза, а не... а не прыгаешь по так. Короче, вот, если я покажу ему, что у меня есть такой ответственный, целеустремленный парень, как ты, то он сразу же отстанет от меня со своими нотациями и снова начнет давать много денег. «М-да». «Ну что, ты согласен?» Виктория смотрела на меня с надеждой в глазах. «Какой же бред! Между прочим, я на отлично выполнила свою часть договора. Видела сегодня, как Романова с заплаканными глазами бежала в уборную. Значит, я заслуживаю того, чтобы и ты пошел мне навстречу. Ну, Андрей...» Я смотрел в окно и думал, какими последствиями может обернуться для меня эта авантюра... «Если все пойдет не по плану. А если ты не согласишься, тогда я все расскажу». «Романовой», — нахмурилась Амосова. «Да ты совсем уже охренела!» — обозлился я и шагнул к Виктории. «Ну а что мне еще остается? Если ты не хочешь мне помогать, тогда я зря спала с этим скорострелом. Получается...» «Да тебя никто не просил с ним. Черт с тобой, ладно, я согласен». «Согласен встретиться с твоим дедом, но только один раз!» «Поняла? Только один раз!» «Ура!» – обрадовалась Виктория и налетела на меня с объятиями. «Лучше отойди!» – злобно просипел я. «Ой, извини, но я тогда пошла. Еще увидимся, дорогой!» Она чмокнула меня в затылок и рванула, что есть мочи по коридору. «Догонять не стал, а черт побери!» Я еще минуту постоял возле окна, чтобы перевести дух и остыть после общения с Викторией. Потом все-таки двинулся до Екатерины с Анной, наплевав на то, что вторгаюсь в место, где переодеваются девушки, проник в раздевалку. Увидел, как на скамейке сидит Екатерина, а рядом с ней Анна. герцен склонила голову на колени Екатерины и плачет. «Андрей?»